р о к и называл номера так быстро, как только миссис Лейден успевала их извлекать и каждый раз подавал бумажку, полученную от миссис Лейден, одному из судей. Тот потом должен будет наблюдать за парой с этим номером и считать, сколько она сделала кругов. «Пара номер 22!» — объявил Рокки и подал номерок молодому человеку в очках. «Пошли!» — сказал я Глория. «Это был наш номер». Я услышал, как миссис Лейден говорит Рокки, «Я бы хотела получить этот номер. Это пара, за которую я болею». «Мне очень жаль», — ответил р о к и «вам придется взять тот номер, который на вас выпадет». Когда жеребьевка закончилась, и мы все собрались на линии старта, р о к и объявил, «Ну-с, дамы и господа, мы уже почти готовы. А теперь, ребята...» «Мужчины, помните, вы должны ступать с пятки на носок. Если кто-то из вас сойдет с дистанции, вашему партнеру придется бежать два круга, которые будут засчитаны ему за один. Вы дадите нам старт, мисс Киллер?» Мисс Киллер кивнула, и р о к и подал р о л л а стартовый пистолет. Тот отнес его мисс Киллер, сидевший в ложе в первом ряду, с какой-то девушкой, которую я не знал. Джексона там... «Ну-с, е было н ну дамы и господа, а теперь полный вперед!» — сказал р о к и «Прошу, мисс Киллер!» — он дал знак рукой. Мы с Глорией протолкались вдоль помоста к линии старта, и когда мисс Киллер нажала курок, ринулись вперед, врезаясь в остальных, отталкивая их, чтобы вырваться в лидеры... Глория держала меня за руку. «Держись за пояс!» — заорал я и попытался прорваться сквозь толпу. Все спотыкались друг от друга, каждый хотел пробиться вперед, но постепенно мы растянулись по трассе. Я зашагал так широко, что Глории пришлось догонять меня в припрыжку. «Эй, ты! С пятки на носок!» — крикнул Ролла. «Ты перешел наш бег!» «Делай, что могу!» — ответил я. «С пятки на носок!» — кричал он. «Вот так!» Обогнав нас, Ролло продемонстрировал, как он это себе представляет. Я наловчился довольно быстро. Главное — правильно работать бедрами и плечами. Стоило мне только понять это, и я легко справился с требованием. Это было так просто, что на миг мне пришло в голову, будто таким спортивным шагом я уже когда-то ходил, но не мог припомнить, когда. А значит, вряд ли нечто подобное было. все таки Память у меня уникальная. Мы мчались по дорожке уже пять минут, держались среди лидеров, когда я неожиданно почувствовал, что Глория перестала двигаться. Точнее говоря, перестала двигать ногами. Я ее тащил на себе. Меня не покидало ощущение, что она вот-вот перережет мне желудок поясом. «Слишком быстро», — спросил я, избавил ход. «Да», — едва выдавила она, — Одна из медсестер набросила мне на шею мокрое полотенце. При этом я от неожиданности едва не потерял равновесие. «Вытри лицо», — посоветовал я Глории. И в этот момент мимо нас пронеслась пара номер 35, собираясь первой войти в поворот. Но такой спурт оказался п а р т н е р ш е не по силам. Споткнувшись, она отпустила ручки на поясе партнера. «Помощь, п а р е н о м е р 35!» — взревел Рокки Брграво. Но прежде чем медсестра или тренер успели подхватить девушку, она рухнула плашмя и еще несколько метров проехала по паркету. «Будь я один, я сумел бы обогнуть лежащее тело. Но на мне висела Глория, и я боялся, что на крутом повороте она может вылететь с трассы». «Проходить поворот, суцепившийся за вас девицей, — это похуже перетягивания каната». «Осторожно!» — вскричал я. Но предупреждение запоздало и ничего не дало. Глория споткнулась а лежащее тело, свалив и меня. Я заметил, что еще четыре или пять парней успели остановиться. Я изо всех сил пытался подняться на ноги. р о к и что-то сказал микрофон, и публика громко вздохнула. Я встал, травм вроде не было, но колени горели, и я догадался, что содрал на них кожу. К нам подбежали медсестры и тренеры, начали поднимать девушек на ноги, а Глорию и Руби на носилках отнесли в бокс.